20 мая того же 1883 года по Леновым был сделан первый опыт оперной постановки. Поставлены были вензорские кумушки Николаи. На святках решили повторить Снегурочку. Одновременно сотрудник Савы Ивановича некто Кратков, открывший в себе композиторский талант, написал музыку и превратил Алую Розу в оперу. Таким образом, к святкам 83-84 года готовились две постановки. Савва Иванович, которого больше всего захватила постановка оперы, сочинённая на сюжет его пьесы, сообщает Поленову. «Репетиции «Алой розы», постановка и всякие хозяйственные хлопоты, не говоря уже о железных дорогах, которых всё-таки забывать не приходится, настолько абсорбируют меня» что я не найду времени спокойно расписать тебе все как следует. Опера наша вышла сверх так интересно, что можно смело сказать, что в сокровищницу русского творчества поступает новый и небезинтересный вклад. И я хожу по этому случаю небывалым именинником. Из нашей художественной сферы что-то делается на общую потребу, и эта мысль, является для меня чем-то особенно одуряющим и приятным. Васнецов написал для волшебной залы новую декорацию, готика со сводами и разными волшебными страхами. Спиро поет «Альмериго» очень забавно, хотя со всеми онерами «Тенор ди Грация». 7 января 1884 года «Алая роза» была поставлена. После этого регулярные домашние спектакли у Мамонтовых прекратились, вытесненные заботами о частной опере. Но нет-нет, дособиралась собиралась еще компания в доме на Садово-Спасской или в Абрамцеве и развлекалась по-старому. В Абрамцеве даже вместо сенного сарая, где происходили первые постановки, в большом доме была сделана раздвижная стенка, превращавшая первую комнату вместе с пристройкой в зал, где можно было и сцену устроить, и должное количество гостей рассадить. 3 января 1886 года в Москве опять была повторена «Снегурочка». В этом же году, 1 августа, Серов и Остроухов поставили в Абрамцеве новую пьесу Саввы Ивановича «Черный тюрбан» из «Восточной жизни». Здесь Мамонтову очень помогли его воспоминания о пребывании в Персии. 4 января 1887 года «Черный тюрбан» был повторен в Москве. В тот же день повторили и детский спектакль «Иосиф». Тогда же Поленов поставил сочиненную Мамонтовым новую пьесу «Волшебный башмачок». 6 августа 1888 года в Абрамцеве была поставлена женитьба Гоголя, а через год, 1 августа 89 года, повторены «Иосиф» и «Черный тюрбан». К 1890 году к отцу подключился Сережа и они вместе написали пьесу «Царь Саул», поставленную 6 января. В ту пору в «Мамонтовском кружке» был уже Врубель, и одновременно с Саулом в постановке Врубеля была повторена Коморра. 4 января 1891 года Поленов поставил сочинение Савы Ивановича на Кавказ, а 6 января 1894 года им же сочиненную комедию — около искусства. В тот же вечер было поставлено несколько живых картин. На этом домашние постановки прекратились, если не считать возобновленную 5 января 1897 года, в который раз Снегурочку. Несколько слов об исполнителях. Ими были все или почти все родственники и знакомые Саввы Ивановича. Узнал он, что жена Алексея Дмитриевича Поленова, Фанни, хорошо поет, и тотчас же вызвал ее в Москву. Спиро, старый друг Савы Ивановича, профессор Новороссийского университета в Одессе, каждый год зимой и летом в санях и в бричке и по железной дороге приезжал в Москву и в Абрамцево, чтобы участвовать в спектаклях. Неожиданно обнаружился замечательный голос у Малинина, служащего торгового дома Алексеевых. И вот он уже поет в каждой опере, а потом переходит с любительской сцены на профессиональную. Виктор Воснецов с успехом исполнил роль Мороза в Снегурочке. И уже теперь всякий раз, как только Снегурочка идет у Мамонтовых, он непременно исполняет эту свою единственную роль. Всем запомнился Остроухов, также в единственной исполненной им роли Палача, в черном тюрбане. Роль эта была бессловесной и предварялась репликой «Скорее плаху приготовь, и ханская прольется кровь». Вслед затем выступал одетый в красное, худое и высоченный Илья Остраухов, прозванный в Абрамцеве Ильюханцией. Выступал он совершенно безмолвно, с бесстрастным лицом, чем вызывал гомерический хохот зала и долго не смолкавшие аплодисменты. Хохот и аплодисменты обидчивый Остроухов воспринял как насмешку и с тех пор наотрез отказался выступать. Зато, кто выступал много и охотно, это Серов. Артистический талант его был поистине блистателен, развивался так же быстро, как и художественный, и если бы он не стал еще более блистательным художником, то мог бы стать прекрасным артистом. В 1893 году решили отметить 15-летний юбилей кружка. И в типографии Анатолия Ивановича Мамонтова издали книгу колоссального формата на чудесной бумаге, предназначавшуюся не для продажи, а приносившуюся в дар участникам кружка и самым близким ему людям. Странные впечатления производит эта книга. Ее название — Хроника нашего художественного кружка. Распределение ролей. Маша Мамонтова, Якунчикова, Якунчиков, Мамонтова, Кукин, Алексеев, Дрюша, Ваня и Сережа Мамонтовы. Все это могло бы показаться проявлением тщеславия, если бы не получилось так, что в понятие наш входили не только Лиза, Сережа, Вера, но и братья Воснецовы.